Холли. Да, сэр, донёсся до них её голос. Всё в полном порядке. С детьми я справляюсь, хотя иногда они создают некоторые трудности. Да, сэр, конечно. К счастью, приехал вот в плёс мой муж. Он, разумеется, помогает мне по хозяйству. Ни о чём не беспокойтесь, сэр, не думайте о возвращении, пока у вас всё не наладится, я тут справлюсь. Джот. Ворвалась в холл, разъяренная, как тигрица, и выхватила трубку из рук миссис Тик. — Отец! Это я, Джордж! Как здоровье мамы? Говори быстро! — Пока не хуже, Джордж! — послышался голос отца. — Но ничего определенного мы до завтрашнего утра не узнаем. Мне было приятно услышать от миссис Тик, что у вас все в полном порядке. У меня тут много тревог и огорчений, и я рад возможности сказать маме, что у вас все хорошо, что в Кирин-коттедже все идет нормально. — Но это неправда! — запальчиво сказала Джордж. — Неправда! У нас тут ужасно! Нельзя ли этих стиков спровадить, чтобы мы сами хозяйничали? — О, боже, правильно, и, конечно, нет! — сказал отец. В голосе его звучали удивление и досада. Что ты всё выдумала? А я-то надеялся, Джордж, что у тебя хватит благоразумия и чуткости. Я должен сказать: нет. Поговори с ним ты, Джулиан, упавшим голосом сказала Джордж и передала трубку Джулиану. Мальчик приложил трубку к уху и произнёс своим чистым звонким голосом: Доброе утро. Говорит Джулия: Я рад, что тётя не хуже, но есть станет хуже. Если она узнает, что в Кирин-коттедже что-то не ладится, сказал дядя Квентин с ноткой отчаяния в голосе. Не может ли ты урезонить Джорджи? Поговорить с ней. Боже праведный, неужели ей трудно неделю-две пожить мирно с этим семейством Спиков? Скажу тебе прямо, Джулиан. Я не намерен увольнять их в моё отсутствие. Я хочу, чтобы дом был в порядке, когда я привезу твою тётю обратно. Если вы никак не можете с ними поладить, так может быть вам есть смысл поговорить с вашими родителями, чтобы они забрали вас к себе на оставшееся время каникул. Но Джордж не должна уезжать с вами. Она должна остаться В Кирин-коттедже — это мое последнее слово. Однако, — начал Джулиан, лихорадочно соображая, какими словами смягчить своего вспыльчивого дядюшку, — я должен вам сказать, что... Но на другом конце провода раздался щелчок. Дядя Квентин положил трубку. Разговор был окончен. Хоть черт! Джулиан! нахмурись и сжав губы, посмотрел на друзей. Он ушёл, сказал Джулиан. Прервал разговор как раз тогда, когда я хотел с ним поспорить. Так тебе и надо, донёсся грубый голос мистер Стик из другого конца холла. Теперь ты знаешь, как обстоит дело. Я здесь служу И я останусь здесь, так распорядился ваш дядя. И всем вам следует вести себя прилично, иначе вам же будет хуже. Джулиан бросает вызов семейству Стики. Послышалось хлопанье дверями. Запершись на кухне, миссис Стик торжествующим тоном рассказывала новость Эдгару и мистеру Стику. Дети перешли в гостиную. и уселись, поглядывая друг на друга из-под лобья. Ну и характер у отца, с отчаянием сказала Джордж. Он никогда никого не слушай. Но пойми, он сейчас сильно расстроен, рассудительно заметил Дик. Да, досадно, что он позвонил до 9, и мне всё-таки удалось первой поговорить с ним. Что сказал тебе отец? — спросила Джордж. — Повтори все точно. Он сказал, что если мы не можем поладить с этим сердцем,